Глава 3 Музыка для моих ушей. Дрейк корнифекс стоял на поляне, окруженный телами. Восемь апостолов лежали в разных позах, их кровь медленно впитывалась в землю. Он достал из внутреннего кармана пиджака белоснежный шелковый платок и начал методично вытирать лезвие своего меча. Движения были размеренными, почти ритуальными. Сначала правая сторона клинка от гарды к кострию, потом левая потом снова правая, убирая последние следы крови. Платок, некогда десто, белый, стал полностью алым. Именно этого он и добивался, так что, когда результат был достигнут, на лице мужчины появилась довольная улыбка. Дрейк аккуратно сложил его вчетверо, потом еще раз пополам. Бросил на ближайший труп, словно оставляя чаевые после хорошего обеда. «Посредственно», — произнес он спокойным баритоном, оглядывая поле боя. «Ни один не продержался больше минуты». «Где же достойные противники?» Ему было пятьдесят восемь. Он выглядел Дрейк моложе. Седые волосы зачесаны назад без единого выбившегося волоска. Темно-серый костюм сидел идеально, несмотря на только что закончившийся бой. Ни пылинки, ни капли крови на дорогой ткани. Перчатки из тонкой кожи без единого пореза. Холодные серо-голубые глаза скользнули по трупам с профессиональной оценкой. Женщина с арбалетом пыталась держать дистанцию. «Глупо!» Двое магов огня думали, что смогут сжечь его. Наивно. Воин с двуручным топором полагался на грубую силу. Примитивно. Метки на его шее светились голубым. Убийств — 74, а очков — 12 350. Дрейк специально разместил их на самом видном месте. Пусть все видят, пусть боятся. Страх делает добычу предсказуемой. А уж смотреть, как в их глазах появляется сознание, не было ничего лучше этого. Из леса выбежала группа новых апостолов. Пятеро. Молодые, лет по двадцать-тридцать. В глазах паника от увиденной бойни, но решимость идти вперед. «О, свежее мясо!» Дрейк даже не повернулся к ним полностью, продолжая рассматривать свой меч на свету. «Позвольте угадать, вы думаете, что численное превосходство даст вам шанс?» «Заткнись, ублюдок!» — крикнул один из них, парень с копьем. «Нас пятеро, ты один!» «Действительно?» — кивнул Дрейк. «Какая досадная несправедливость. Для вас!» он повернулся к ним лицом. Движение было медленным, размеренным, никакой спешки, никакой суеты, хищник, уверенный в своей добыче. Позвольте представиться должным образом. Он слегка поклонился, жест был издевательски вежливым. Дрейк Карнифекс, апостол Сангвиния, бога кровопролития, бывший палач Западной Федерации, ныне просто ценитель искусства убийства к вашим услугам. Палач? Девушка с луком побледнела ты тот самый тот самый кто за двадцать лет службы казнил три тысячи преступников и это только тех что были задокументированы да тот самый кто изобрел семнадцать новых способов причинения смерти тоже да тот самый кого владыка лично изгнал излишнего усердия его губы загнулись в холодной улыбке виновен по всем пунктам группа дрогнула они слышали истории о человеке который превратил казни в представление который убивал так, что само понятие убийства и без того страшное становилось настоящим ужасом. — Но не волнуйтесь, — продолжил Дрейк, доставая из-за спины небольшой арбалет. — С вами я буду милосерден. Обещаю, что это займет не больше, скажем, трех минут. — Да, трех минут должно хватить. Первый болт вылетел без предупреждения. Парень с копьем даже не успел поднять щит. Стальной наконечник вошел точно в глаз, пробив мозг насквозь. «Одна секунда», — констатировал Дрейк, перезаряжая арбалет одним плавным движением. «У нас еще так много времени. Ну, уже не разочаруйте меня». Остальные четверо бросились в атаку одновременно. Они мешали друг другу, сталкивались, теряли координацию. Дрейк двигался между ними, как танцор на балу. Уклон влево от меча, шаг назад от топора, поворот корпуса, пропуская стрелу мимо. Все движения были минимальными, экономными, элегантными. «Второй болт. Девушка-лучницы». В горло, пока она натягивала тетиву. «Тридцать секунд!» Маг начал плести заклинание. Огненные стрелы формировались вокруг его рук. Дрейк не стал ждать. Меч вошел в ножны. Из внутреннего кармана появился тонкий стилет, который со свистом полетел в цель. Стилет вошел в запястье мага, разрывая сухожилия Заклинание сорвалось. Огонь опалил самого заклинателя. Пока он кричал, второй стилет нашел его сердце. «Минута пятнадцать!» Двое оставшихся попытались бежать. «Всегда есть те, кто пытается бежать». Дрейк достал платок, начал вытирать кровь с перчаток. «Куда же вы? Мы еще не закончили!» Он выхватил клинок и с методичностью хладнокровного убийцы начал вырезать охотников одного за другим. «Две минуты ровно», — Дрейк посмотрел на старинные карманные часы. «Я переоценил их способности. Досадно». Он подошел к телам, начал методично обыскивать их. Не ради денег или артефактов, его интересовало другое. Личные вещи, трофеи... С девушки-лучницы он снял серебряное кольцо с выгравленным именем. С мага — амулет с портретом, вероятно, возлюбленной. С воина — небольшой боевой нож с фабильным гербом. Каждый предмет он рассматривал с интересом коллекционера, потом убирал в специальный мешочек на поясе. Воспоминания об убийствах. Его личная коллекция. Метки изменились. «Убийств 79, очков 13 тысяч 400. Прогресс!» — пробормотал он, доставая новый платок. «Но все еще недостаточно. Мне нужны настоящие бойцы. Те, кто заставит меня приложить усилия». Благословение сангвиния пульсировало в его венах. Цена крови — дар его бога. Каждое убийство делало его быстрее, сильнее, выносливее. Семьдесят девять жизней за два часа. Его тело гудело от силы, реакция обострилась до предела, раны затягивались за секунды. Но этого было мало. Дрейку нужно было больше». Он шел по лесной тропе размеренным шагом. Никогда не бежал, даже когда преследовал добычу. Бег — это признак спешки, а спешка — признак слабости. Хищник не бежит за добычей, он идет, зная, что рано или поздно настигнет ее. Впереди послышались звуки боя. Дрейк остановился, прислушиваясь. Звон ударов металла о металл, крики, взрывы магии — много участников. Он свернул с тропы двигаясь бесшумно сквозь подлесок. Годы охоты на людей научили его быть невидимым, когда нужно. На поляне сражались две группы апостолов. Около двадцати человек с каждой стороны. альянсы решивший выяснить, кто сильнее. Дрейк устроился на ветке дерева, наблюдая, оценивая, анализируя. Левая группа была сильнее. Лучше координация, грамотнее распределение ролей. Правая группа уже теряла людей. «Неинтересно. Исход предрешен». Но потом он заметил кое-что любопытное. Молодой человек из правой группы, вооруженный парными клинками. Его техника была необычной, восточный стиль, но с примесью чего-то еще. Движения текучие, почти танцевальные. «Любопытно», — прошептал Дрейк, доставая арбалет. Он не собирался вмешиваться в битву, просто небольшой эксперимент. Булл полетел точно в ногу молодого человека, выводя его из боя. Парень упал, и оборона правой группы тут же рухнула за минуту все было кончено левая группа победила добивая раненых дрейк спрыгнул с дерева приземлившись посреди победителей те замерли не понимая откуда он взялся поздравляю с победой произнес он снимая невидимые пылинки с рукава пиджака впрочем победа над слабым противником это не победа это рутина кто ты такой рявкнул лидер группы здоровенный мужик с двуручным мечом дрейк посмотрел на него с интересом энтомолога разглядывающего новый вид жука «Ваш судья — присяжный и палач в одном лице». «Вот вам повезло, не правда ли?» Следующие четыре минуты были шедевром убийства. Дрейк двигался среди них, как смерть во плоти. Меч правой руки арбалет в левой. Каждое движение выверено, каждый удар смертелен. Он не просто убивал, он творил. Каждая смерть была уникальна неповторимой. Первого он убил, проткнув мечом снизу вверх, через подбородок и мозг. Второго болтом в сердце, пока тот замахивался топором. Третьего перерезав сонную артерию идеальным полукруговым движением. «Великолепная сталь!» — заметил он, рассматривая лезвие четвертой жертвы. «Что-то восточное. Разрешите одолжить?» Он выхватил меч из рук умирающего апостола, взвесил в руке и сделал несколько пробных взмахов. «Неплохой баланс, но рукоять слишком широкая для точной работы». Меч пронзил горло, пытавшегося сбежать мага. «Видите? Неудобно!» Маги пытались атаковать издалека. Огонь, лед, молнии летели в него со всех сторон. Дрейк двигался между заклинаниями, как между каплями дождя. «Минимальные движения, идеально подобранное время». «Предсказуемо», — комментировал он, уклоняясь от огненного шара. «Вы все используйте одни и те же паттерны. Замах, концентрация, выброс. Три секунды на каждое заклинание». Арбалетный болт прервал концентрацию очередного мага, прямо в гортань, не давая даже вскрикнуть. А крик прерывает концентрацию остальных. «Видите?» Они дрогнули. Лучники пытались держать дистанцию. Стрелы свистели в воздухе, но ни одна не достигла цели. Дрейк читал их намерения по микродвижениям, по направлению взгляда, по направлению мышц. «Вы смотрите туда, куда собираетесь стрелять», — поучал он, разрубая лучника пополам. «Скукота! Взгляд должен обманывать противника, а не выдавать ваши намерения». Последняя из группы молодая девушка с посохом упала на колени. В глазах ужас и понимание неизбежности. «Пожалуйста», — прошептала она. Дрейк остановился перед ней, наклонив голову. «Пожалуйста». Интересный выбор последнего слова. Обычно просят пощады, молят о жизни, проклинают. А вы просто «пожалуйста». «Загадочно». Он присел перед ней на корточки не обращая внимания на кровь под ногами. «Скажите, вы боитесь смерти?» «Да», — честно ответила она. «Правильно». Страх смерти — это то, что делает нас живыми. Но знаете, что я заметил за годы работы? В последний момент, в самый миг перехода, страх исчезает. Остается только... принятие. движение было быстрым, милосердным. Тонкий стилет вошел в основание черепа. Мгновенная смерть. Вот и все. дрейк поднялся, доставая очередной платок. Метки на его шее обновились. Убийств 98. Очков 17200. Он осмотрел поле боя. Почти сотня за двадцать небольшим часа. Неплохой результат, но качество оставляло желать лучшего. Ни одного настоящего воина, ни одного достойного противника. Дрейк вспомнил свои лучшие годы. Дуэли с мастерами меча, охота на магов-отступников, бои на арене. Там были настоящие противники, те, кто заставлял его выкладываться полностью. А потом правитель решил, что он зашел слишком далеко, что его методы слишком жестоки даже для палача. Но Сангвини дал ему новую цель, новый смысл. Храм Вознесения, место, где можно убивать без ограничений, без правил, без морали. Рай для такого, как он. Поэтому мужчина был счастлив, как никогда. Дрейк двинулся дальше на север. Инстинкт подсказывал, что там будет что-то интересное. Сильные всегда идут в самые опасные места. По пути он убил еще семерых. Мелкие стычки — ничего примечательного. Но с каждым убийством благословение Сангвини становилось сильнее — Его мышцы наливались силы, рефлексы обострялись до невероятного уровня. На сотом убийстве произошло изменение. Кожа на мгновение вспыхнула красным. По венам пробежала волна жара. Новый уровень благословения. «Ах!» — выдохнул Дрэйх, чувствуя пролив силы. «Великолепно!» Теперь он двигался еще быстрее. Мог видеть траекторию атак до того, как противник начинал движение. Мог слышать сердцебиение врагов за сотню метров. Идеальный хищник становился еще совершеннее. Впереди показались древние руины. Массивные каменные блоки, поросшие мхом. Остатки какого-то храма или дворца. И там кто-то был. Дрейк слышал дыхание, шаги, звон металла. Он приблизился беззвучно, укрывшись за деревом. У входа в руины дарилась группа апостолов. Человек пятнадцать, все пытались пробиться внутрь. Но его внимание привлек не боя фигуры, выходящей из руин. Молодой мужчина с темными волосами, в простой одежде, с мечом на поясе. Рядом с ним шел странный трехголовый пес. Сам по себе мужчина выглядел обычно, но Дрейк, проживший жизнь в изучении смерти, видел больше. Видел, как воздух вокруг него словно уплотнялся, как тени тянулись к нему, как сама реальность признавала в нем нечто опасное. «Наконец-то!» — прошептал Дрейк. «Настоящий хищник!» Он видел метки на запястье мужчины. «Больше полутора тысяч очков. Но убийств всего три, значит, очки за монстров и задания». «Интересно». Дрейк зарядил арбалет особым болтом. Не отравленным, не зачарованным. Просто идеально сбалансированным для проверки рефлексов. Едва слышно просвистел выстрел и... Я чувствовал себя великолепно. Два часа в лесу и около сотни мертвых монстров остались позади. Местная фауна оказалась разнообразной и агрессивной. Сначала на нас напали какие-то помеси волков с ящерицами. Быстрые твари с ядовитыми когтями. Тень разорвал троих, пока я разбирался с остальными пятью. Потом были древние твари, похожие на огромных богомолов. Прятались в кронах, нападали сверху. Пришлось использовать стойку лунного серпа, чтобы достать их оттуда. Самым забавным оказались пауки. Размером с собаку, покрытые прозрачной броней, которая преломляла свет. Но клятва преступник резал их без проблем. За каждого монстра давали от десяти до тридцати очков. Неплохая ферма, как сказали бы в «Моем мире». «Метки на моем запястье показывали. Убийств. Три очков. Тысяча сто двадцать семь». «Я глянул на рейтинг через монету. У первой пятерки уже было далеко за пятьдесят тысяч. Я даже не входил в сотню. И это прекрасно. Пусть остальные рвут друг другу глотки за позиции. Меня интересовали только те, кто останется после первого дня. С ними уже можно иметь дело. Естественный отбор в действии, а то так слишком много возни». Тень вдруг остановился, все три головы повернулись в одну сторону. Пес принюхался, потом тихо заскулил и потрусил вправо от тропы. «Что учил, блохастый?» Он привел меня к огромному дереву, чей ствол был толщиной с дом. Корни вздымались из земли, как стены, создавая естественные ниши и углубления. Тень ткнулся носом в одной из них, и я присмотрелся. Между корнями была щель, замаскированная мхом и лианами, но за ними проглядывал обработанный камень. «Скрытый вход?» «Молодец, тень! Заслужил косточку!» Пес радостно гавкнул всеми тремя головами и отодвинул растительность. За ней был узкий проход, ведущий вниз, каменные ступени, стертые временем. На стенах выговорены символы, которые я не мог прочесть. Спустился вниз. Проход привел в небольшой зал, освещенный странным светящимися кристаллами в стенах. В центре стоял постамент, и на полу начерчены концентрические круги с рунами. «Ловушка. Очевидная, даже примитивная ловушка». Я поднял камень и бросил на первый круг. Из стен вылезли дротики, пронзив воздух там, где должен был стоять человек. Второй камень на второй круг, потолок опустился на метр, пытаясь раздавить. Третий камень и пол начал раскаляться до красна. «Серьезно?» — усмехнулся я. «Это испытание?» Я просто прошел по стене, используя выступы как опору. Обошел ловушки за десять секунд. Детские игорь после того, что мне пришлось преодолевать в мире демонов. На постаменте лежал артефакт. Небольшая сфера размером с кулак из черного металла с золотыми прожилками. Внутри что-то пульсировало, как сердцебиение. Я взял сферу. Холодная, тяжелая и определенно магическая. Но что она делает, понятия не имел. Разберусь потом. В момент, когда сфера покинула постамент, монета в кармане нагрелась. Метки обновились. Очков 1627. «Пятьсот очков за прохождение такого легкого испытания. Неплохо!» Когда я вышел наружу, входу уже собралась толпа. Человек двадцать, все в боевой готовности. Видимо, заметили, что кто-то нашел секретное место. «Эй, ты!» — крикнул один из них, бородатый мужик с топором. «Что нашел внутри?» Я показал сферу, крутя ее между пальцев. «Хочешь? Забирай!» Бородач замер, не ожидая такого ответа. «Ты отдаешь просто так?» «Нет, конечно!» — улыбнулся я такой наивности. «Но можешь попытать удачу, сразившись со мной?» Группа зашевелилась. Кто-то достал оружие. Кто-то начал готовить заклинания, но потом один из них, тощий парень с острыми глазами, дернул бородача за рукав. «Стой! Посмотри на его метки!» Все уставились на мое запястье. «Тысяча шестьсот двадцать семь очков. Больше, чем у любого из них. И всего три убийства», — продолжил тощий. «Значит, он убивал монстров. Очень много монстров!» Я усмехнулся, разглядывая их. У самого сильного было четыреста двенадцать очков, у самого слабого семьдесят восемь. Новички, которые думали, что численное превосходство решает. «Вот что», — сказал я, пряча сферу в сумку. «У вас есть два варианта. Первый — вы атакуете меня, я убиваю вас всех и забираю ваши жалкие очки. Второй — вы наступаетесь, и каждый идет своей дорогой, пока я добрый. Выбирайте». Бородач сжал топор крепче, но точно снова дернул его. «Не надо, он слишком спокоен, и пес, посмотри на его пса». Все посмотрели на тень. Трехголовый пёс оскалил все три пасти. Из горла вырывалось низкое рычание. Даже для местных стандартов он бы выглядел жутко. «Умные ребята!» — кивнул я, проходя сквозь толпу. Они расступились, никто не решался напасть. Я прошёл мимо, тень трусил следом, периодически оглядываясь на толпу и рыча. За спиной послышались крики. Группа начала драться за право войти в руины. «Идиоты! Там больше ничего нет, а ловушки я не стал деактивировать». А ведь это апостолы богов, по идее, лучшие из того выбора, что есть у этих существ. Неужели все так плохо с кастингом на эту роль? Мы продолжили путь на север. Лес становился гуще, деревья выше. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь кроны. Сфера в сумке периодически пульсировала, словно реагируя на что-то. Я достала ее, разглядывая на свету. Золотые прожилки образовали узор, похожий на карту или схему. В любом случае разберусь позже. Сейчас нужно было найти место для лагеря. Скоро стемнеет, а ночью наверняка будет веселее. внезапный инстинкт взвыл об опасности. Я резко отклонил голову назад, и прямо перед моим лицом в дерево впился арбалетный болт. Еще пару сантиметров, и он пробил бы мне голову. Я медленно выпрямился, разглядывая болт. Идеальная работа. Черное оперение, качественная сталь на наконечнике. Явно не дилетантская работа. Из леса вышел мужчина. Высокий, подтянутый в безупречном темно-сером костюме, седые волосы зачесаны назад, холодные серо-голубые глаза смотрели с интересом хищника, нашедшего достойную добычу. На шее у него красовались метки, не спрятанные, не замаскированные, выставленные на показ как медали «Убийство пять, очков восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят». За два с небольшим час этот человек убил больше сотни апостолов. Он зааплодировал, медленно, размеренно... «Великолепно! Я выпустил этот болт сорока метров без предупреждения цели в слепую зону, и ты уклонился. Не дернулся в панике, не закрылся рефлекторно, просто отклонил голову. Ровно настолько, насколько нужно. Идеальный контроль!» «И кто ты такой?» — спросил я, изучая его. От мужчины веяло смертью. Буквально. Аура убийцы, который наслаждается своим ремеслом. «Позволь представиться», — он слегка поклонился. «Дрейк Карнифекс». — Апостол Сангвиния, бога Кровопролития, коллекционер смертей, и я безмерно рад нашей встрече. — Дарион Торн, — ответил я. — Не могу сказать, что это взаимно. Дрейк рассмеялся. — Негромко. Скорее, это было похоже на довольное хмыканье. — О, ты мне определенно нравишься. Значит, я убил сегодня больше сотни апостолов. Всех до единого. И ни один, ни один не доставил мне удовольствия. Они умирали слишком быстро, слишком просто, слишком скучно. Он достал из кармана... Белый шелковый платок начал протирать арбалет. «Но ты, в тебе есть что-то особенное. Манера двигаться, держаться, даже дышать. Ты не боишься смерти. Более того, ты с ней знаком очень близко, прямо как я». «Лестно», — сказал я, кладя руку на рукоять, клязвая преступника. «И что, хочешь проверить, кто из нас ближе знаком со смертью?» «Именно!» — лицо Дрейка озарила первая искренняя улыбка. «Ты понимаешь, ты действительно понимаешь. Знаешь, как редко встречаешь родственную душу». Тень зарыщал, готовый атаковать, но я остановил его жестом. Фил снехотя отошел в сторону, но все три головы не сводили глаз Дрейка. «Занятный питомец», — заметил Дрейк. «Химера? Нет, что-то другое. Впрочем, неважно. Важно другое». Он убрал арбалет за спину, положил руки на от меча. «Дарион Торн, окажи мне честь. Сразись со мной. По-настоящему. Без сдерживания, без милосердия, без правил. Пусть это будет танец на грани жизни и смерти». Я медленно вытащил клятву преступника из ножен. Черный клинок издал протяжный, потрескивающий звук, предвкушая бой. Ничего не имею против наемников, но убийцы меня откровенно раздражали. Слишком уж они наслаждаются страданиями других. Согласен. Дрейк развел руки в стороны, и впервые за весь разговор на его лице появилось выражение чистого, неподдельного восторга. «Это музыка для моих ушей».